Глава 65. Через полчаса после того, как удалось тихо сойти с фронтового курса, напарники успокоились и стали интересоваться архивами бортового компьютера. «Пора задать новый курс», – сказал Джим. «Да, пора». Тони запросил навигационную карту района, отметил Гулифакс и дал задание рассчитать оптимальный маршрут. Компьютер повиновался. Через полминуты был проложен маршрут с учетом гравитационных ям, скоплений космического мусора и навигационных маяков. «Толково!» – сказал Джим. Но все, отдавай ему приказ, а нам нужно поискать на поверхности какие-то привязки». Под привязками он понимал любую информацию о планете, которая могла бы навести напарников на район, где они могли хоть частично – Провести по собственной инициативе разведывательную работу. Однако, как они не старались, никаких других сведений о Гулифаксе, кроме указания координат взлетных площадок с обслуживанием, архив компьютера не содержал. Можно попытаться взломать коды связи какого-нибудь спутника с орбиты Гулифакса, предположил Тони. Но ведь там только сырье. Пока мы все перелопачивать будем, сюда уже конкуртские войска доберутся. Согласен, но и сидеть просто так в лесу тоже не хочется. Предлагаю воспользоваться предварительной информацией от майора Броута, ведь он сначала тоже нам командировку на Гулифакс прочил. Матери Карландо, район Желтого моря, правильно? Правильно, согласился Тони. Район высадки должен быть населен гелисами, которые говорят на первом формате. И еще майор обещал много гидро. Учитывая, что показания той женщины гелиса и майора в чем-то совпадают, мы можем попасть в самое рыбное место. Нужно лишь поточнее определить район высадки, используя имеющуюся схему посадочных площадок. Сейчас сделаем. Тони еще раз открыл нужный файл и вскоре нашел посадочную площадку в районе города Ливермор на материке Орландо в районе Желтого моря. «То, что нужно», — сказал Джим. В этот момент радар истребителя обнаружил две цели, но тотчас окрасил их отметки в зеленый цвет. Это были два эсминца, спешащие куда-то по своим делам. Одинокий торнадо мог показаться подозрительным, Однако у него был настоящий дивский маяк. Поэтому за тест на свой-чужой напарники не беспокоились. Они проторчали в кабине истребителей еще шесть часов и встретили за это время еще несколько дивских обслуживающих судов. Но лишь с последнего тихоходного зенитного поста их окликнули и поинтересовались, не заплутал ли пилот. «Иду на вынужденную», – отмахнулся Тони. Гидросистема в клочья. Куда сядешь? Спросили с поста. Надеюсь дотянуть до Эверхонта в регионе Матсап. Давай, еще вчера он действовал. Удачи, приятель. И вам, комрады. Эверхонт находился ближе Ливермора, поэтому все выглядело правдоподобно. Помешать напарникам высадиться мог только звонок с авианосца, если бы там, наконец, разобрались, какой именно борт захвачен отчаянными диверсантами. Но едва торнадо выскочил из зоны поражения зенитчиков, с их постом связался офицер Дивтской контрразведки. «Уже проскочил, сэр, нам не дотянуться!» Расстроенно оправдывались они. Офицер был зол. Он обругал зенитчиков, вышел на связь с наземными силами ПВО, и через три минуты в небо взмыла пара атмосферных гринфайтеров. Сидевшие в них пилоты знали, что у нарушителя нет ни снарядов, ни ракет, поэтому ожидали легкого перехвата. До 20 тысяч метров Джим и Тони снижались без проблем. Навигация не подводила, воздушные потоки были ровными, блуждающее электричество на корпусе не донимало. Удалось даже найти на увеличенной карте шоссе, на которое было удобно сесть, чтобы быстро спрятаться в лесном массиве. «Пара!» – воскликнул Джим, увидев на радаре отметки. «Вижу!» – глухо отозвался Тони. «Однако свои они. Даже не знаю, что делать». «На нас идут! Ныряй! Это за нами! Я чувствую!» «Я и сам чувствую!» — проворчал напарник и бросил машину вниз. Преследователи прибавили тяги, устремляясь с уходящим к земле нарушителем. «Атмосферники!» — предположил Джим. Отметки на экране были слишком яркие. Небольшие плоскости космических кораблей давали более бледное отражение. «Да уж вижу! Шустрые!» — отозвался Тони и надел цифровой шлем. Так ему было удобнее держать ситуацию под контролем. «Они уже на хвосте!» «Да вижу! Не ори! Приготовься к маневру!» Тони включил рулевые двигатели, и торнадо совершил резкий разворот, недоступный для атмосферных машин. У Джима от перегрузок перехватило дыхание. Перед глазами побежали цифровые дорожки. Но затем он увидел впереди корпуса промахнувшихся «гринфайтеров». Совершив ошибку, они оказались в опасной близости от торнадо и теперь старались оторваться. Истребитель-универсал имел прочный корпус и мог кромсать гринфайтеров, как картон. Еще мгновение и... вжик. Срезанная плоскость атмосферника завертелась в воздухе, разбрасывая клочья титановой фольги. Поврежденная машина вошла в штопор, а Тони погнался за вторым истребителем. Тот выполнил несколько фигур, надеясь стряхнуть преследователя с хвоста, но вскоре тоже потерял половину крыла, и только после этого торнадо оставил его в покое. «У нас перегрев, Тони!» «Да, у нас перегрев!» — согласился Тони, снимая шлем. «Где шоссе?» «Вот здесь!» — сказал Джим и для верности ткнул в экран пальцем. «Надо проморгаться, а то у меня сетка перед глазами!» «Эй, да там опять кто-то!» – воскликнул Джим, указывая на экран радара. «Дискорамы!» – уверенно ответил Тони, старательно выводя рыскающий торнадо на полоску шоссе. Машина после тарана получила повреждения. До земли оставалось меньше двух тысяч метров. Расчет пересечения курсов показывал – что у напарников имелась лишь одна возможность совершить посадку до подлета эскадрильи «Дискарам». «Давай, Тони! Главное, чтобы машин не было!» «А их и нету!» Бетонная полоса шоссе становилась все ближе. Стали видны крупные выбоины, брошенная покрышка и прерывистая полоса зеленобурого кустарника. Торнадо нервно подрагивал, но продолжал снижаться». Вот промелькнула смятая упаковка, одинокое дерево, рассыпанный щебень и вильнувшая встречная машина. Раздался удар, и торнадо подпрыгнул, едва коснувшись бетона и скореженным шасси. Давай, Тони, они уже близко. Завопил Джим, спиной чувствуя приближение дискорам. Спокойно! По слогам проговорил Тони, не отводя взгляда от бетонной полосы. «Снова касание. Сильнее вибрации и шипение горящих покрышек шасси. Дым от них проникал даже в кабину. Или это Джиму только казалось?» Не дожидаясь, когда истребитель остановится полностью, он ударил по клавише открывания арсенальной стойки и крикнул. «Скай! Приготовиться отразить воздушный налет!» Готов, сэр. Сколько целей? Много. Сейчас сам увидишь. Ай, Тони, ты ж мне руку сломаешь. Извини, прохрипел напарник и, извернувшись-таки, открыл единственную дверцу. В кабине засвистел свежий ветер, но Тони его не замечал. Выставив наружу манипулятор с пушкой, он выдержал паузу и, как только дискорамы вошли в зону поражения, открыл огонь. Джим напряженно ждал ответного удара эскадрильи, но, видимо, Тони побеспокоил их вовремя. Дискорамы рассеялись и ушли на разворот. Торнадо остановился. Из его корпуса вышла патронная стойка. Тони выскочил наружу. Джим выпрыгнул следом. А сошедший со стойки Скай тотчас открыл огонь по наседавшим дискорамам. Под его прикрытием напарники сбежали в кювет и помчались к небольшой рощице, начинавшейся в полусотни метров от дороги. На мгновение оглянувшись, Джим увидел бегущие к покосившемуся торнадо дорожки разрывов. Вот они пересеклись на корпусе. Взметнулись его обломки, и среди этого грохота несколько раз рявкнула пушка Ская. Напарники еще не добежали до укрытия, когда у дороги одна за другой упали две дискорамы. Одна взорвалась, а другая, встав от удара на ребро, покатилась по обочине, словно гигантское колесо. Еще две, оставляя дымные следы, уходили на север к горизонту. Несколько уцелевших кружили вдалеке, то и дело припадая к земле, чтобы сбить снайперу прицел. «Отзывать надо!» — сказал Тони. — Так отзывай. — Скай, Ниро, давайте за нами. — Есть, сэр. — Слушаюсь, сэр.